Мертвые молчат. Роман. Глава 1 Эдвин Файетт, редактор журнала «Crime Facts», сидел за столом своего роскошного кабинета с сигарой в зубах. Он холодно осмотрел нас и, сделав нетерпеливый жест, пригласил. «Присаживайтесь». «Ну, чем вы оба сейчас занимаетесь?» Я уселся в наиболее комфортабельное из кресел, а Берни Лоу занял местечко подальше от редактора и принялся грызть ногти. В течение последних двух лет мы с Берни сотрудничали в ежемесячнике Crime Facts, пользующемся наибольшей популярностью среди конкурирующих изданий детективного жанра. Я подкидывал идеи, Берни облекал их в соответствующую форму. Это устраивало нас обоих. Мне никогда не хватало времени, чтобы записывать свои мысли, а у Берни, бывшего голливудского сценариста, их отродясь не водилось. Берни был невысок, толст и выглядел очень солидно. Высокий интеллектуальный лоб украшал его куполообразную голову, а очки в массивной роговой оправе делали его лицо более умным, чем это было на самом деле. Однажды Берни признался мне по секрету, что он столь долго проработал в кино лишь благодаря форме своего черепа. Берни панически боялся потерять работу, и когда его вызывали в кабинет Файета, он ждал одного — Ему собираются указать на дверь. Он был обременен транжиркой женой, огромным домом, ворохом долгов и постоянно был занят лишь одним — как свести концы с концами. В настоящий момент он обмозговал одну идейку вместе со мной. «И мы собираем материалы», — ответил я редактору. — Через неделю у нас будет готово нечто, способное потрясти даже вас. — Это хорошо, но вашу идейку придется пока отложить, — прервал меня Файет. — Я приготовил для вас сюрприз. — В конце концов, может ведь ваша работа подождать? Ну, — В принципе, конечно, может, — согласился я. — А что вы там для нас раскопали? Файд извлек из ящика стола папку. «Известно ли вам, что в нашей стране около 30 человек ежедневно, выйдя из собственного дома на прогулку, никогда в него не возвращаются? Они исчезают. Я велел Карсону покопаться в газетах и сделать подборку материалов об исчезнувших людях». В этой папке собраны материалы по одному из таких таинственных исчезновений. Я хочу, чтобы вы тотчас же начали распутывать эту историю. И я, и Берни почувствовали облегчение. Последнюю неделю мы безуспешно бились над сюжетом нового детектива, поэтому предложение Файета показалось нам спасительным кругом. «А что там за история?» — поинтересовался я. В августе прошлого года исчезла девушка по имени Фэй Бенсон. Она работала певичкой и танцовщицей в Элденском ночном клубе «Флориан». Это городок Уэлден. Если вам не приходилось о нем слышать, то он находится в 60 милях юго-восточнее Сан-Франциско выступление девушки пользовались успехом, и хозяин клуба сообщил ей о своем намерении продлить с ней контракт. Так что исчезнуть без предупреждения не было для нее никакого смысла. 17 августа она, как обычно, пришла в клуб и поднялась к себе в костюмерную. В девять вечера к ней зашел посыльный предупредить, что до начала ее выступления осталось пять минут. Он застал девушку, облачающуюся в эстрадный костюм, состоявший из лифа, усыпанного блестками, шортов и цилиндр с перьями. Она сказала посыльному, что готова к выступлению, и парень вышел. Это был последний человек, видевший девушку. Когда в назначенное время артистка не появилась на эстраде, и его снова попросили поторопить ее, Комната оказалась пустой. Костюм для улицы, принадлежавший артистке, и, что более важно, ее кошелек с двадцатью долларами, лежали на туалетном столике, но сама девушка исчезла. Директор спустился к швейцару парадного подъезда, чтобы узнать, не заметил ли он проходившие мимо девушки, и получил отрицательный ответ. Кроме парадного, предназначенного для посетителей, в здании был еще один служебный вход. Вахтер, дежуривший у того входа, также не видел девушки. Если все же она воспользовалась служебным выходом, дверью ведущей на сцену, или прошла через ресторан к парадному подъезду, то вряд ли ее появление на улице в эстрадном костюме осталось бы незамеченным. Слишком он был... Откровенен для подобных прогулок. Поэтому директор решил, что артистка находится где-то в здании, и велел тщательно осмотреть все помещения. Этот обыск также не дал никаких результатов. Позвонили в полицию, но и она не обнаружила пропавшей. Полицейским удалось лишь установить, что девушка устроилась на работу в клуб через бюро по найму, сообщив, что раньше она выступала в ресторанчике «Соулоу» в Сан-Франциско. Однако, проверив это, полиция установила, что там о девушке никто и не слыхивал. Друзей у артистки, по-видимому, не было. Жила она в «Шэд-отеле», весьма заурядной гостинице неподалеку от клуба, Портье-гостиниц показал, что гостей у девушки никогда не бывало, письма она не получала. Полиция провозилась с этой историей недели две, а потом из-за отсутствия улик или трупа девушки дело пришлось закрыть. Файет, отложив досье, испытующе посмотрел на меня. — Ну как? Подойдет вам такой сюжет? — осведомился он. Я-то знал, что подойдет, но особого энтузиазма не выразил. Идеи редактора порой оказывались чрезмерно раздутыми. Сюжет заманчивый, заметил я. Но если уж полиция не смогла добиться толку, что же можем сделать мы? С полицией не каждый откровенен. Но я этой историей заинтересовался, и готов раскошелиться. Свидетели охотнее развязывают языки, когда делают это не за даром Уверен, что в этом деле кроется нечто сногсшибательное, и хочу, чтобы вы оба им занялись. Ну что ж, попробуем. Я потянулся за досье. Здесь вся информация. Немногим больше, чем я уже рассказал. Несколько имен, фотоснимок актрисы — и все. Вам придется начинать с изного. — А как насчет расходов? — весьма недвусмысленно поинтересовался Берни. Фаэт взглянул на него из-под лобья. — В пределах здравого смысла. Причем, заметьте, моего здравого смысла, а не вашего. Вы представите отчет... «За каждый истраченный цент, ясно?» Берни счастливо улыбнулся. За четыре года связи с кинобизнесом он классически научился раздувать сметы. «Счета будут в полном порядке, мистер Файет», — заверил он. Я извлек из досье фотографию Фэй Бенсон. На глянцевом снимке была изображена девушка лет двадцати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 «Ну, во всяком случае, местные дамы не выглядят угнетенными», — продолжал он. «А это весьма хороший признак». «Будь любезен заткнуться», — разозлился я. «Единственное, что тебя волнует, — это женщина. Ты ведь женатый человек, и пора бы тебе перестать повестничать». «Будь клер твоей женой, ты бы вел себя точно так же. Своими воплями по любому поводу».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 Он объяснил, как туда проехать, и через пять минут мы подкатили к гостинице. Высокое здание, втиснувшееся между конторами и с скобяными складами, не производило внушительного впечатления. Принадлежавший гостинице гараж находился на противоположной стороне, поэтому, поставив там машину, мы пересекли улицу с чемоданами в руках. Пальмы в катках. Тлетеные кресла и нечищенные плевательницы придавали вестибюлю запущенный вид. А неопрятный пожилой администратор, непомерно большой нос которого украшала предательская сетка фиолетовых кровеносных сосудов, никоим образом не способствовал росту престижа заведения. ну и дыра протянул Берни. «Бьюсь об заклад, что у них в номерах водятся тараканы».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 Бармен был высоким, крепко сбитым детиной, с кирпично-красным лицом и осоловелыми, выцветшими глазами пьяницы. Я заказал два виски с содовой. — Весело у вас, как при заметил Берни, озираясь по сторонам. — Может быть, тут останавливаются только трезвенники? — Рано еще, — произнес Бармен недовольным тоном, будто мы нарушили его душевный покой. «А вы что, здесь остановились?» «Да», — ответил я. «Случалось ли вам держать в руках «краймфэкс»?» «Это и впрямь мое любимое чтиво», — удивился он. Допив одним глотком виски, я подтолкнул стакан к бармену. Берни решил последовать моему примеру и торопливо прикончил содержимое своего стакана. Э, «Повторите в той же пропорции» обратился я к бармену мы по заданию краем facts расследуем исчезновение фэй бенсон помните такую мой стакан внезапно выпал из рук бармена и разлетелся в дребезги нагнувшись он выругался и стал ногой заталкивать осколки под стойку бара Когда он выпрямился, я отметил, что цвет его лица стал несколько бледнее. «Кого вы назвали? Повторите?» — переспросил он. «Фей Бенсон. Помните такую?» «Ну и что?» Он повернулся приготовить нам следующую порцию виски с содовой. «Вы что, уже решили писать об этом?» «Да. Но только в том случае, если нам удастся найти новый поворот в этом деле». Бармен подвинул нам наполненные стаканы и, оперевшись о стойку, начал расставлять чистую посуду. «Что это еще за поворот?» — подозрительно спросил он. «Откуда я знаю? Пока мы только приглядываемся и пытаемся определить, с какого конца начинать поиск. Дело, согласитесь, любопытное». Почти голая девушка исчезла, как сквозь землю провалилась. Куда она делась? Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? — А почему я должен что-то сказать? — нахмурился бармен. — Вы знали девушку лично? Он запнулся. Затем, после некоторого молчания, глядя сквозь протертый стакан, нехотя выдавил Ну, время от времени она заходила сюда выпить, но знакомы мы не были. Она приходила одна, всегда. Я думал, что она бывала здесь в поисках общества. — Не водилось ли у нее какого-нибудь приятеля? — спросил я, заподозрив, что бармен темнит. Я скорее ощущал, чем видел его внутреннее напряжение, и был совершенно уверен, что чувство меня не обманывает. Похоже, что нет. Девчонка держалась в стороне от мужчин. Однако с уверенностью утверждать, что у нее не было приятеля, вы не можете. Ведь она не обязана была ставить вас в известность о нем, — вставил Берни. Барме накинул его угрюмым взглядом. «Кто ее знает, возможно?» «А что за нужда вам вновь ворошить эту историю?» «Да мы не собираемся писать об этом ни строчки, пока не разберемся, куда пропала девушка». Он бросил на меня быстрый взгляд и сразу же отвел глаза. Но все же я успел уловить в них тревожное любопытство. Этот человек все больше начинал меня интересовать. «Нам-то виднее», — беззаботно болтал берни «Шерлок Холмс отправился на пенсию с нашей помощью. Ему и не снились дела, которые нам удавалось распутать. Мы сами порой диву даемся. Полиция знает, чего мы стоим, и охотно с нами сотрудничает». «В самом деле...» «Что ж, вам придется попотеть над этой историей», — оборвал разговор бармен, и, повернувшись спиной, направился в противоположный конец бара, где снова уткнулся в газету. Допив виски, я крикнул Вы не в курсе дела, где находится клуб «Флориан»? — Сотни метров по пути к центру, на правой стороне, — пробурчал бармен, не отрываясь от газеты. Когда мы вышли из бара, Берни заметил. — Не слишком-то он приветлив. «Ты обратил на это внимание?» «Мне показалось, он просто чего-то испугался», — ответил я, отпуская качающуюся дверь. «Секундочку». Обернувшись, я заглянул через застекленный верх двери в бар. «Он разговаривает по телефону», — сказал я, догнав Берни. «А может, он со скуки решил поставить доллар на лошадку?» В такое-то время. Пойдем-ка, закусим. Пока мы проходили через вестибюль и спускались по ступеням на улицу, у меня в голове мелькали всевозможные мысли. «Похоже, что мы подступились к нему не с того бока», — сказал я Берни. «Знай наперед его реакцию, я бы не стал упоминать о crime facts». «А что ты конкретно имеешь в виду?» — Берни озадаченно посмотрел на меня. Малый выронил стакан? Ну и что? С каждым может такое случиться. Допустим, он был с нами не слишком приветлив, так ему просто могли не понравиться наши физиономии. Маяк, к примеру, некоторым не очень нравится. Перестань нести чушь и дай мне спокойно подумать, — огрызнулся я. Ладно, ладно, — смирился Берни, — валяй, думай. Будто я в нашем деле с сбоку припек. Другой на моем месте. Не потерпел бы такого отношения. — Да заткнись же ты! — рявкнул я. Через ярко освещенное фойе клуба «Флориан» проходили многочисленные посетители. Мы вручили наши шляпы девушке, одетой в плессированное платье с глубоким соблазнительным вырезом. Берни уставился на нее с вожделением. — Чем можно полакомиться в этом вертепчике, крошка? — поинтересовался он. — Впрочем, если уж на то пошло, то и ты весьма аппетитна. Девушка прыснула со смех. — Меню у нас изысканное, — заверила она и, понизив голос, добавила. — Только не заказывайте гуляш. С кухни исчезла кошка. — Пойдем, пойдем, — поторопил я Берни. — Не забывай, что мы на работе. «Только и слышишь о работе!» — пробурчал он сварливо. «Черт меня дернул встрять в эту историю!» Ресторан оказался довольно просторным. Мэтр Д'Отель предложил нам угловой столик. Недалеко от нас помещалась танцевальная эстрада. Играл джаз-квинтет. Сверху лился мягкий розоватый свет. Мы сделали заказ — И Берни спросил, «Какой следующий шаг ты намерен предпринять?» Мне хотелось бы поговорить с директором этого заведения. Он может сообщить любопытные детали. А кроме директора, здесь есть еще посыльный. Он, вероятно, знает больше, чем рассказал полицейским. Судя по всему, те пташки, что нахохлились в углу, — это девушки для танцев. Пожалуй, я доставлю одно из них удовольствие, пока ты будешь трепаться с директором. Ведь нам обоим беседовать с ним нет никакой нужды, а я тем временем попытаюсь и сам что-нибудь разнюхать. — Попробуй, попробуй, — согласился я, — только не слишком отвлекайся на посторонние ароматы. — У тебя невыносимый характер, — возмутился Берни. Спустя полчаса, расплатившись по счету, я поднялся, чтобы уйти. «Как бы мне не пришлось тебя выручать!» — предостерег я Берни. «Скорее ей придется звать на подмогу», — ответил он, не отрывая взгляда от огненно-рыжей красотки, на смазливой мордашке которой застыло выражение смертной скуки. «Я всегда предпочитаю огненных женщин». Директор оказался невысоким, смуглым человеком. Звали его Эл Вейман. Он был явно польщен, узнав, что перед ним корреспондент Crime Facts. Предложив мне присесть, он осведомился, чем могу быть полезен. Я пытаюсь разыскать новые факты, связанные с историей Фэй Бенсон. Мы собираемся написать об этом, если это дело удастся распутать. — Это задание редакции или собственная инициатива? — спросил он, предлагая мне сигареты. — Девушка исчезла 14 месяцев назад. — Нам это известно, — ответил я, закуривая. — Но иногда стоит покопаться в старых делах. В них натыкаешься на такое, о чем не можешь и мечтать, идя по свежему следу. Предположим, что девушка столкнулась с нечестной игрой. Парень, который замешан в этом, ушел в тень, лег на дно. Проходит определенное время, он теряет осторожность, он уверен в полной своей безопасности, и вдруг ему, как снег на голову, сваливается новое расследование. Есть шанс, что, потеряв самообладание, он начнет делать ошибочные шаги и тем самым выдаст себя. Подобное случалось не раз. Хм, теперь понимаю. Чем я могу вам помочь? Интересно знать ваше мнение, как девушка, столь откровенно одетая, могла исчезнуть отсюда незамеченной? — Я долго ломал над этим голову, но так и не пришел к определенному выводу, — пожал плечами директор. Оба черных хода охранялись. А пройти через ресторан и не привлечь к себе внимания ей удалось бы разве что только в шапке невидимки А кто охранял входные двери? У служебного входа был Джо Фармер, у подвального Пит Шульц. Оба они дали показания, что не видели девушки. А вам не приходило в голову, что один из них мог солгать? Если это так, то во всей истории с таинственным исчезновением нет никакой мистики. Неужели полиция не допускала подобной версии? Разумеется, допускала. Полицейские долго трясли каждого из вахтеров, но так ничего путного не добились, оба уперлись в одно, поста не покидали и девушки не видели. А есть ли факты, говорящие против свидетелей? У Шульцева вообще вне подозрений. К тому же он наблюдал за разгрузкой ящиков с пивом. Полицейские допросили водителя грузовика. Он подтвердил, что во время исчезновения девушки — Шульц находился у дверей. Хм, таким образом остается фармер. А у него имеется алиби? Нет. Я часто удивлялся этому парню. Меры в выпивке он не знал. Он имел привычку заглядывать в бар Майку. Это через дорогу. Незадолго до того, как произошла история с Бенсон, Я его поймал там с поличным и предупредил, что если подобное повторится, то его уволят. — В вашем заявлении в полицию об этом нет ни слова, — заметил я. — Верно, — улыбнулся Вейман. Просто мне не хотелось причинять парню неприятности. Прежде чем звонить в полицию, я вызвал его к себе, и он клятвенно заверял меня, что в этот раз через дорогу не бегал. Так ведь однажды парни застукали, и он знал, что если подобное повторится, то его рассчитают. Какова же в таком случае достоверность его клятвенных заверений? Ну, прежде чем говорить с ним, я побывал в заведении у Майка. Бармен сказал, что фармер в тот день в баре не показывался. Я уверен, что Джо мне не лгал. Мне кажется...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 Я растерянно уставился на Веймана. Но когда? Через два дня после исчезновения девушки. Его сбила промчавшаяся машина. Шофера так и не нашли. «Так — Так-так, — протянул я разочарованно. — Мне уж было подумалось, что кончик найден. А посыльный, надеюсь, еще служит у вас. Спенсер? — Да, он по-прежнему здесь. — Хотите с ним поговорить? — Ведь он последним видел девушку, не так ли? — Да. — Побудьте, пожалуйста, тут, мистер Слейден. У меня неотложные дела, а мальчишку я сейчас пришлю. С этими словами он поднялся. — Последний вопрос. — Что вы думаете о Фэй Бенсон? — Может, у нее был неуживчивый характер, с которым легко попасть в беду? Он отрицательно покачал головой. Я не склонен так считать. Бенсон была обаятельна, и ее выступления пользовались успехом. Совсем не похожи на местных девиц. Она была замкнута, но о недружелюбии и речи быть не могло. Она умела себя держать. — Нет, у нее вовсе не было дурного характера, — заключил Вейм. Упоминала ли она о своих знакомых?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 «Извините, вы тот самый Чет Слейден, который пишет в Crime Facts?» «Ты угадал, парень. А что, приходилось просматривать мою чпуху?» «Приходилось не то слово, черт меня побери. Я уже который год просто зачитываюсь вашими рассказами. Я и сам читаю их уже много лет, так что мы два сапога пара, ухмыльнулся я».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 Всё было так же, как в первый раз, не хватало только фей. А ты уверен, что именно она находилась в комнате в первый раз? Несомненно, постучав, я услышал, как она сказала: "Войдите". Я открыл дверь, заглянул в комнату. Фэй, стоя у зеркала, поправляла эстрадный костюм. Она заверила, что готова к выступлению, и поинтересовалась, не звонили ли ей по телефону. Я ответил, что в случае звонка ее позовут к аппарату в комнате Джо. «О, она ждала какого-то звонка!» «Да! Похоже, что она очень беспокоилась из-за него!» «И ей позвонили?» «По-моему, нет». «Можно взглянуть на ее костюмерную?» «Только снаружи, мистер Слейден. Сейчас там переодевается актриса». «Ну, снаружи так снаружи». Он провел меня по коридору и спустился по лестнице в противоположном от фасада конце здания, открыл дверь, и я оказался в коридорчике, заставленном всяким хламом, какими-то бочками, сломанными юпитерами, футлярами от музыкальных инструментов. Созерцание двери костюмерной не принесло мне свежих идей. Она находилась всего в пятнадцати ярдах от выхода на сцену, сразу за поворотом, так что коридор от нее не просматривался. «Ты вполне уверен, что в ее комнате не было другой одежды?» Она не могла переодеться, — совершенно уверен мистер Слейден. В мои обязанности входит также уборка костюмерных, и ее шкаф всегда был пуст, а другого подходящего места для хранения платья в комнате нет. — может, там есть ширма? — Конечно, мистер Слейден. — Ну что ж, спасибо. Если возникнет необходимость, я загляну сюда снова и вызову тебя. Кстати, а где находится бар Майк? Я вас провожу. Он провел меня через зал к черному ходу и, показав на противоположную сторону переулка, произнес — вот он. Поблагодарив посыльного, я пересек переулок и толкнул дверь бара. За столом сидело трое мужчин, потягивая пиво. Четвертый, облокотившись о стойку, задумался над стаканом с виски. Могучего вида бармен с красным добродушным лицом крутил ручку радиоприемника. Направившись в конец бара, подальше от этих четверых, я стал ожидать, когда подойдет бармен. — Мне двойное шотландское с содовой, и если у вас нет других дел, повеселее, принесите тоже и себе. Бармен осклабился. «Будет исполнено, спасибо!» Он вернулся с наполненными стаканами, и беседа возобновилась. — Давненько я не бывал у вас, Уэлдени. — Пожалуй, больше года, — сказал я. — У меня тут был знакомый. Звали его Джо Фармер. Я слышал, он умер. — Так оно и есть, — кивнул бармен. Какой-то подонок его сбил и скрылся. вот так и не разыскали. Да что там говорить, если уж местные копы не могут найти даже собственную фамилию в телефонном справочнике. Коп — жаргонное название полицейского. Сами-то вы знавали, Джо? Не довелось. Я здесь новичок, а он погиб за пару дней до моего приезда. Но историю с ним я знаю. Внезапно во мне пробудился интерес. А что случилось с барменом, у которого Джо так любил поддавать? С Джейком Хессоном? Он бросил работу у Майка. Нашел дело получше. Не знаете где? Ну, в каком-то отеле. Запамятовал название. А может быть, в Шэд-отеле осенило меня? Вот — Вот-вот именно там, — подтвердил бармен. Я взглянул на него с нежностью. — Так допьем и повторим. Мне стало ясно, что лед тронулся.